Глава 19. Осьминожка. Для обитателей Альфа-Ориона временное отсутствие связи оказалось куда большим испытанием, чем для космонавтов, высадившихся на Меркурий. Лёша, Саша, Мишка и даже сам Юра по очереди дежурили на посту управления. Ждали сигнала с Меркурия. Глава приходила каждые полчаса. Варя и того чаще. Появлялась на лестнице и звонко спрашивала. «Ну что?» А радиоприёмник безжалостно молчал. Спускаемый аппарат достиг цели. Начинаем снижение. Мишка снова и снова прокручивал в памяти последнее сообщение, полученное сосы. Было ясно: посадочный модуль добрался до кратера Прокофьев. Но с уверенностью сказать, как прошла посадка, никто не мог. Говорит Оса, наконец прозвучал спокойный, слегка хрипловатый из-за помех голос. Это был Эдик. Мишка оторвался от карты. Он успел пристроить Меркурий туда, где прежде висела Венера. «Говорит Оса. Альфа-Ориона, ответьте!» «Говорит Альфа-Ориона», — затараторил Мишка. «Оса, прием! Слышу вас хорошо». «Мишка, ты что ли?» «Так точно. Сейчас доложу командиру». По говорителю он объявил. «Оса на связи. Повторяю, Оса на связи». Через минуту рядом с ним стояли Юра и Валик. Потом появился Саша. За ним Леша и Клавдия Васильевна. Ещё немного времени прошло, прежде чем собрались остальные. Обитатели Альфа-Ориона окружили командирское кресло, которое сейчас занимал Мишка. Юра сел рядом, включил громкую связь. «Говорит Альфа-Ориона». Аса, ответьте». «Говорит Оса». «Слышу вас хорошо». «Доложите обстановку». «Мы у южной границы кратера Прокофьев». «Приборы работают в штатном режиме». «Показатели жизнеобеспечения в норме». «Температура за бортом» «Минус 107 градусов по Цельсию». «Давление, эм... Эдик растерянно замычал. «Понимаете, наш барометр его не определяет». «Ничего удивительного», — улыбнулась Аня. «Похоже, атмосферы на Меркурии все-таки нет». «Атмосфера есть», — заверила она. «Просто у вашего прибора не хватает чувствительности. Ее давление в миллиарды раз меньше, чем на Земле». Эдик не нашелся с ответом. Вместо него заговорила Настя. Прошлые сутки мы провели на дне кратера. Там температура ниже, минус 197 градусов. Давление тоже не определилось. Зато её голос сделался торжественно радостным. Пабам! Мы нашли воду. На дне кратера Прокофьев огромные запасы водяного льда. А где же аплодисменты? Это отличная новость, — ободряюще отозвался Юра. Но хотелось бы услышать подробности. Подробностей пока нет, кроме того что воды там действительно много. В основном это вечная мерзлота, хотя местами лёд выходит прямо на поверхность. И думаю, Прокофьев не единственный в своём роде. Лёд наверняка есть и в других кратерах. «Мы хотим задержаться здесь на неделю», — вновь перехватил инициативу Эдик, «чтобы настроить осьминожку и посмотреть, как он будет справляться со своими задачами. Может понадобиться какие-то доработки?» Осьминожка Эдик называл восьмиколёсного робота, собранного для добычи воды на Меркурии. Это был тот самый ледокол-ледоплав, о котором просил Валик. Он представлял собой небольшую квадратную платформу на массивных колёсах, по два с каждой стороны. Колёса крепились на отдельных пружинах и управлялись независимо друг от друга. Такая конструкция позволяла роботу преодолевать небольшие препятствия — горки, ямки и валуны. Колеса свободно поворачивались. При необходимости осьминожка мог ехать в любую сторону. Сверху над платформой возвышался объемный купол, под теплоизоляцией которого прятались съемные аккумуляторы, небольшой компьютер, взятый на время у Никиты — это был мозг робота — и герметичный контейнер, собственно, ледоплавильный аппарат. На нижней части платформы был установлен скалыватель льда — несложный инструмент, работавший по принципу дорожной фрезы. Дорожная фреза — дорожная машинка для рыхления и измельчения грунта, в том числе асфальтобетонных покрытий. Он состоял из десятка дисков с металлическими резцами. Между собой диски соединялись канатами и пружинами, образуя единый механизм, но сохраняя при этом некоторую гибкость. Крепился скалыватель подвижно и всегда поворачивался в направлении движения робота. Осьминожка, собранная из запчастей совершенно разного цвета и размера, из деталей, которые, казалось, вообще нельзя соединить вместе, выглядел весьма забавно. При взгляде со стороны он едва ли наводил на мысли о головоногих моллюсках. Некоторые обитатели Альфа ориона вообще сомневались, сможет ли такой нелепый, несимпатичный механизм приносить пользу. Но Эдик все время твердил. «Внешность обманчива. Вот увидите его в деле». А потом начинал красочно описывать возможности робота. Проезжая по покрытой льдом поверхности, причём не обязательно ровный. Осьминожка станет срезать и измельчать её верхний слой. Образовавшаяся крошка будет попадать в купол. Когда контейнер заполнится, он закроется, включится нагреватель. Лёд начнёт плавиться, превращаясь в водяной пар. Мусоры и всякие примеси соберутся отдельно. Потом они сбросятся наружу, а пар снова замёрзнет. Получится очищенный лёд, готовый для транспортировки на сборочный пункт. То есть... «Нам останется только погрузить его на корабль», уточнил Юра, когда услышал этот рассказ впервые. «Часть погрузить, часть превратить в топливо, разделить на водород и кислород. Но это другая задача. Для нее будет отдельная установка». Обсуждая робота, Эдик всегда улыбался. Он вообще относился и к осьминожке, и к косе с нескрываемой нежностью. Оказавшись на Меркурии, он не хотел оставлять осьминожку без присмотра. И сейчас... Говоря про неделю, которую нужно провести на дне кратера, Эдик наверняка лишь пытался оттянуть неприятный момент расставания. Однако Юре идея не понравилась. «Ты уверен, что ледоплав нужно настраивать так долго?» «Все это время вы будете без связи». «Я понимаю», — заверил Эдик. «Но это ведь не так страшно. Нам здесь кататься полгода. Мы часто будем оставаться без связи. Когда вы спрячетесь за солнце, вообще пропадете на несколько недель». А сейчас мы должны всё проверить. Как осьминожке понравится на поверхности? Сможет ли он ориентироваться в пространстве? Сколько льда станет получать за один проход? В конце концов, насколько хватит его аккумуляторов? Мы же должны понимать, долго ли он будет работать без подзарядки и как часто его придётся навещать. Ещё нужно оборудовать сборочный пункт и убедиться, что осьминожка сможет найти к нему дорогу. Неделя — это минимум. Хорошо. Юра сдался без боя. «Только не забывайте и про научную программу». «Ни в коем случае», — заверила Настя. «Сегодня же и начнем». Время на дне кратера Прокофьев летело быстро. Эдик занимался осьминожкой, Никита и Настя научными исследованиями. Несколько раз выходили на улицу. Скафандры для высадки на Меркурии использовались те же, что и для ВКД. Ограничение по времени у них было одно — непрерывная работа не больше восьми часов. Потом нужно было менять кислородные баллоны, баки с водой, аккумуляторы и прочее оборудование. По сравнению с венерианскими, эти скафандры были и легче, и удобнее. «Гулять в них — одно удовольствие», — как-то обмолвилась Настя. «Особенно на Меркурии с его небольшой гравитацией». «Всё относительно», — буркнул в ответ Никита. «Что относительно?» Настя посмотрела на него. За стеклом шлема выражения лица было не разобрать. «Тебе не нравится наша прогулка?» «Во-первых, мы не гуляем, мы работаем. А во-вторых, гравитация здесь небольшая, только относительно земной. Для самого Меркурия она очень даже большая. Такая же, как на Марсе, при диаметре в полтора раза меньше». Настя вздохнула. «Сейчас начнется. Во всем виновата огромное металлическое ядро, которое занимает 75% диаметра планеты. А ты опять ничего не понимаешь». Она отвернулась и подалась в сторону, туда, где где из-за засыпанной мелкими осколками мерзлоты выступал высокий серо-коричневый камень, расчерченный тонкими трещинами. Передвигаться по Меркурию Настя предпочитала прыжками. Ей казалось, что так экономится сила. К тому же лёгкость, с которой она подпрыгивала, доставляла необъяснимое удовольствие. Даже после Альфа-Ориона с его пониженной гравитацией вес тяжёлого для Земли скафандра здесь практически не ощущался, что и неудивительно — Ведь на Меркурии вместе со скафандром она весила немногим больше, чем на Земле без него. Настя осмотрела откос со всех сторон. Замерила уровень радиации. От фонового не отличается. Отколола геологическим молотком небольшой образец. Ещё один подняла из-под ног. Может, их сравнение прольёт свет на происхождение этого великана. Настя вернулась к Никите. По пути пару раз высоко подпрыгнула. «А ты всё дурачишься». «Ещё немного, и я побью мировой рекорд». Она улыбнулась. «Всю жизнь мечтала стать спортсменкой с мировым именем». Никита сперва выразительно фыркнул. «Такая, мол, глупость не заслуживает моего внимания». Потом всё же не выдержал. «Думаю, твоя мечта стоит того, чтобы за неё побороться. Могу помочь выйти из скафандра, а то он тебя немного полнит». Настя обиделась. Прыгать перестала и полностью переключилась на работу. С Никитой в тот день она больше не разговаривала. Дима наружу не выходил. Он всю неделю крутился вокруг Эдика и недовольно ворчал. «Долго еще нам сидеть в этой яме? В такой темноте я вообще ничего не сфотографирую». Он переживал из-за своей рубрики «В живой природе». Интерес к результатам венерианской миссии у публики поугас. Про скромный быт космонавтов в восьмимесячном полете к Меркурию читать тоже хотелось немногим. Тиражи падали. Редактор все чаще намекал, что скоро по следам Альфа-Ориона урежут с пяти разворотов до двух, а может и вовсе до одного. Диме были нужны сенсационные открытия и впечатляющие снимки. Но Эдик не торопился. Каждый день он радовался новым достижениям осьминожки. Проходимость робота была на высоте. Льда он собирал много, очищал его хорошо, отвозил на хранение быстро. Первого из четырех аккумуляторов хватило на всю неделю, так что навещать его нужно было не чаще, чем раз в месяц. Переделывать ничего не пришлось. Эдик внёс в конструкцию лишь одно небольшое дополнение. Никита посоветовал снабдить робота фонарём. «Так будет легче искать его в темноте», — справедливо заметил он. В результате во лбу у осьминожки появился огромный сияющий глаз. Но неделя прошла. Как ни тяжело было Эдику расставаться со своим механическим другом, больше тянуть он не мог. Зарядил разряженный аккумулятор, ещё раз проверил настройки, на всякий случай перезагрузил компьютер. «Немного поспим и двинемся дальше», — наконец объявил он. Дима возликовал. «Куда поедем?» «На юго-восток. Может, успеем добраться до Пантеона, пока он не вышел из тени. Если наши карты верны, Аполлодор сейчас как раз на восточной границе Терминатора». Аполлодор — ударный кратер во внутренней части бассейна Калориса, расположенный недалеко от центра системы борозд Пантеона. Солнце там только восходит. Будет не так темно, и мы сможем спокойно поработать пару дней, пока поверхность не разогреется. Заодно посмотрим, так ли хороши наши солнечные панели, как обещал Саша. Асу не мешало бы подзарядить.